А к ребенку прикипело. Но и страх перед деревней велик. То-то будет веселье. Уехала одна, вернулась парой. А мать? Нет, нельзя. А куда деваться? На лесопункт в общежитии с ребенком не возьмут. И обманула сама себя. Гляну одним глазком и вернусь. Но когда подгребала в полузалитой лодке к деревне, поняла на минуту. Умрет же. Быстро-то не обернешься. Мать ночевать заставит. И опять себя обманула. Уж вырвусь как-нибудь, только одним глазком. А дома беда. Двери распахнуты, соседи толкутся. Мать лежит на столе. Ей была уже послана телеграмма на лесопункт. И никто не удивился, что появилась в деревне. Одно горе задавило другое. Она вспомнила о ребенке, когда возвращалась с кладбища. Вспомнила равнодушно, так как жалела мать. Сразу жалеть мать и ребенка не хватило сил, да и, пожалуй, душевной широты. А в это время Трофим бродил по лесу с ее дочкой. Через два дня очнулась от угаров, вспомнила, какие крохотные ноготки были на пальчиках девочки, как она спала на руках, как припадала к груди. Села в лодку, гребла со стоном, даже не вычерпывала воду. А изба встретила ее затхлостью, пустотой, холодом, валялись рваные тряпки на нарах, грязные следы на подметенном полу под каменкой березовой полена, оставшиеся от охапки дров и упала на пустые нары, рвала волосы, кричала дико «Господи! Господи!» Неуютный осенний лес молчаливо слушал ее надрывный голос. Примерно через неделю пришел слух в деревню, что у них по соседству за озером найден младенец. Всех особенно волновало, что по соседству, события, о котором судили и редили во всем районе, Оказывается, случилось рядом, а они-то и не знали. Слух дошел и до нее. Какие крохотные ноготки! Какие маленькие ножки высовывались из тряпок! Мучительно вспоминала, какого цвета были глаза, и не могла вспомнить. А по деревне бабычи хвостили злыдню, сгубившую дитя. А соседи жалели ее. Если бы не эта жалость... То, пожалуй, хватило бы смелости крикнуть в глаза. Люди добрые, это я. Оказывается, не так-то просто переступить через людскую жалость, граничащую с ненавистью. Никому в голову не приходило ее подозревать, хотя вовсю гадали, кто же, должно из других деревень, иначе знали бы, такое не скрыть. Жить стало совсем не в мочь. И вот, как бы кто убил меня, Стоит перед Трофимом, жмется к порогу, наследить на полу боится. А тюрьма, смерть, нет, не страшно, все награда. И Трофим чувствует себя раздавленным. «Поведи меня куда надо, поведи ради Христа». «И зачем ты, дура, это сделала? Поведи». «Так куда же я поведу? Ночь скоро на дворе. Кто с тобой возиться сейчас будет?» Все одно поведи. Шагай домой. Не пойду. Лягу здесь, не пойду. Я тебе лягу. Нужна мне такая гостья. Марш с глаз долой. Как быть-то? Куда обратиться? Сами найдут, будь спокойно. В деревню не могу, тошно там. Ты из какой деревни? Из Копновкиш. Ловка, кто бы мог подумать, а звать как? «Клавдии, ячейная я, ячейно, Клавдия Ивановна! Иди, не тревожь душу, и так тошно!» Она ушла. Трофим сидел за столом, уронив голову. «Завтра надо идти к следователю. И уж ясно, тот не подпрыгнет от радости. Не такой она важный преступник». «Преступник? Тоже мне! Эх, дура, дура!» А не перестарался ли ты, Трофим? Не целишься ли снова плюнуть в уху? Сон не шел. Лежа на спине слушал, как тихо-тихо дышит жена.